Глава вторая. Особняк баронеса оказался окружен глухим каменным забором, за которым виднелись стволы высоких деревьев. Ворота тоже были под стать высокие, цельнометаллические, с такой же калиткой, закрытый на кодовый замок. К счастью, возле калитки имелся звонок. Наверное, нажал на кнопку и принялся ждать. Через несколько минут с обратной стороны заскрежетал засов, и калитка открылась. На ее пороге возник дворецкий. Пожилой мужчина с серьезным, даже несколько хмурым лицом, в старомодном костюме. Он чем-то напомнил Аверину семейного фамильяра-анонимуса. Дворецкий тем временем вопросительно уставился на пришедшего и примерно через минуту выдавил. — Что вам угодно? Я бы хотел поговорить... — С госпожой Баранессой как можно быстрее. Мое имя Гермес Аверин, граф Аверин. Доложите госпоже немедленно, если она дома. — Простите, ваше Госпожа Баранесса не принимает. Дворецкий поклонился, но после весьма бесцеремонно толкнул калитку, намереваясь ее закрыть. — Что же, вежливость тут явно не в почете. Аверин подставил ногу, не давая калитке закрыться. — А когда она сможет принять? — осведомился он. — Простите, ваше сесть, но не принимает, — повторил дворецкий и посильнее налег на калитку. — совсем никого и никогда? — с легкой усмешкой уточнил Аверин. — Никого и никогда, — подтвердил дворецкий и, помешкав немного, указал пальцем на ногу Аверина. — Не соблаговолите убрать. Аверин пожал плечами, но ногу убрал. В конце концов, он не может вломиться в чужой дом. Он не полицейский. Да и в том, что перед ним Див, Аверин почти не сомневался. А защищая дом хозяина, Див вполне может убить. Это не запрещено законом. Калитка захлопнулась. Аверин прошелся вдоль забора. Особняк стоял последним в ряду домов. За ним начинался крестовский парк, больше напоминавший небольшой лес. Некоторые деревья росли почти вплотную к задней стене ограды, которая не уступала в высоте фасадной. Эта баронесса могла в своем особняке выдержать небольшую осаду. Однако внутрь попасть было необходимо. Аверин прекрасно знал, что шанс найти похищенного довольно велик в первые часы, максимум сутки. Потом, если и находят, то чаще всего труп. Если Даниил внутри все еще жив, время не на его стороне. Конечно, можно послать на разведку бесеныша, но что толку? Говорить они все равно не умеют, да и объяснить этому существу, что именно нужно искать, возможно, мне представлялось. Следует ли вернуться домой и вызвать дива второго класса? Такие дивы существенно умнее. Попадались даже равные по разуму человеку, Кроме того, те, кто был способен принимать обличие способных к речи животных, например, ворон, а еще лучше попугаев, вполне могли внятно изложить нужную информацию. А те, чьи лапы позволяли удержать карандаш, могли даже написать. Но и тут была загвоздка. Вызов дивы второго класса всегда лотерея. Да, задать нужный класс и силу в принципе можно. Это напрямую зависит от того, кого ты принесешь в жертву — курицу или быка. Но вот все остальное. На вызов может прийти див тупее этой самой жертвенной курицы и совершенно немой. И толку от него будет немногим больше, чем от бесеныша. Только жаль бездарно загубленное животное. Аверин давно уже думал о том, что в его работе стоило взять на службу постоянного дива достаточно сильного, чтобы мог защитить хозяина, и достаточно умного, чтобы выполнять приказы и поручения. Такому диву со временем можно придать необходимую величину и обучить писать писателей говорить, но держать в услужении дива само по себе непростое дело, и в первую очередь опасное. Ты можешь опутать слугу всеми возможными заклятиями и наложить на него хоть сто печатей послушания – Все это будет работать ровно до того момента, пока он не почует запах крови хозяина. Стоит случайно порезать палец, рассадить локоть, да даже просто сильно прокусить язык, и Див получит шанс выйти из повиновения. А если рана будет серьезной, то Див, разорвав все оковы, в считанное мгновение настигнет хозяина, где бы он ни был, и сожрет. Эта перспектива Аверину особенно не нравилась. В его работе получить ранение — плевое дело, поэтому приходилось все делать самому. Он вздохнул, еще раз прошелся вдоль стены, выбирая подходящее дерево, подошел поближе, поднял указательный палец вверх, концентрируя на кончике энергию сердца и начертил им в воздухе нужный знак. Тотчас же из кончиков пальцев будто бы ударили воздушные потоки. Сконцентрировав воздух в крепкие нити пут связывания, Аверин забросил прозрачную веревку на одну из крепких ветвей, намотал ее на руку и полез по стволу вверх, мысленно молясь, чтобы дворецкий не поджидал его с другой стороны. В ветки дерева открывался неплохой вид на сад и дом. Аверин иногда завидовал жителям Крестовского с их роскошными особняками и садами вокруг них, Этот особняк был построен в классическом стиле, популярном еще со времен Екатерины Великой. Интересно, здание действительно старинное? Или так хорошо замаскированный под старину наводил В таких тонкостях Аверин не разбирался. С его точки зрения, многие постройки на Крестовском выглядели олиповато. Место обрело необычную популярность, когда местные знать, да и просто богатые люди — стали скупать особняки у перебравшихся в столицу могущественных родов, а после вся округа была застроена в соответствии с провинциальными представлениями о роскоши. Здесь здания в стиле барокко соседствовали с русским ампиром и вполне современными постройками, а в некоторых садах наличествовали бассейны, иногда замаскированные под пруды. Сам же Аверин довольствовался небольшим двухэтажным когда-то купеческим домом на Петроградке, и его сад представлял собой маленький цветник с хризантемами, анютиными глазками, двумя войлочными вишнями и росший возле окна развесистой черемухой. Сидя весной на веранде можно было наслаждаться запахом цветов и стараться не думать о том, что буквально в пятистах метрах проходит оживленный, Каменноостровский проспект. Но для того, чтобы жить на Крестовском, нужно либо организовать крупное дело, либо пойти на службу в министерство. А на такие жертвы Аверин был совершенно не готов. Он зачем-то представил брата, залезшего на березу, и хмыкнул. Немыслимое зречь. Аверин осмотрелся. Пруд у Перовых тоже наличествовал. Виднелся сквозь густые, аккуратно подстриженные кусты. По кто-то плавал. Может, тутка, может, чайка. Видно, было плохо. Во дворе никого не было, ни людей, ни животных. По крайней мере, в поле зрения никто не попал. Аверин осторожно спустил ногу светки на плоскую сверху широкую стену и начал высматривать подходящий путь по ней, максимально скрытый листвой. И тут его окатила ледяная волна. Спина онемела, пальцы на мгновение свело судорогой. Он едва не отпустил ветку, за которую держался, и почувствовал сильный и очень болезненный удар по затылку, словно его быстро и резко стукнули чем-то острым. Дворецкий засек», Аверин мгновенно обернулся. В метре от него зависла взъерошенная галка. По всей видимости, именно она и долбанула его клювом и как раз собиралась атаковать снова». Вот только это была не птица. Это был див, принявший обличие галки, и, судя по ощущениям, очень не слабый див. Аверин Крутанов запястьем намотал на него путы и прицелившись, метнул клубок нитей в галку. Птица виртуозно вернулась и уселась на ветку, и, открыв клюв, резко каркнула: Вон! Аверин мог бы снова попробовать поймать галку, но совершенно очевидно, что это сторож дома. И даже если удастся поймать его, то хозяйка, баронесса, запросто заявит на вторженцев в полицию, а такое развитие событий в план Аверена совершенно не входило. Он и так очень сильно засветился. И это вполне может стоить жизни Даниилу Синицыну, да и не тот этот человек, ради которого Аверен стал бы рисковать собственной жизнью, сражаясь с Дивом охранником поэтому он коротко кивнул, осторожно съехал по нитям с дерева и спокойно направился к своей машине. Синий Руссобалт Ястреб посмотрелся очень скромно на этой улице, но это мало смущало Аверина. Если ему повезет, и Виктор не занят ничем серьезным, то через пару часов Аверин сюда вернется. И тогда пусть только попробует его не впустить. Дома вкусно пахло тушеным мясом и какой-то выпечкой, На звук открывающейся двери и вышла Маргарита в безукоризненном белом переднике. Гермес Аркадьевич, вам обед подавать в гостиную или в рабочий кабинет? Погоди, подавать. Аверин подошел к стоящему на тумбочке телефону и набрал нужный номер. Полицейский, участок Петроградского района, слушаю, ответил знакомый голос. Павел Крысин, он сегодня на телефоне. — Граф Аверин, Паша, переведи на Виктора Геннадьевича. Это срочно. — Будет сделано, — бодро отрапортовал Крысин и в трубке запиликало. Потом послышался голос Виктора. — Вы еще не обедали? — схода поинтересовался Аверин. — А даже если бы обедал. Вы прав думаете, что я откажусь? — рассмеялись в трубке. — А что у вас на обед? — Маргарита, что на обед? — Аверин прикрыл трубку рукой. Рулет из индейки с сыром, черносливыми грецкими орехами, томлёная полба с базиликом, расстегай с курицей и булочки с маком и корицей и компот клубничный. — И компот! — раздалось из телефонной трубки. Я все слышал. Буду через десять минут. Верен не сомневался, что Виктор прибудет ровно в указанное время. — От участка сюда ехать минут пятнадцать, если соблюдать все правила. Но это если соблюдать. Виктор без зазрения совести пользуется и служебной машиной, и служебным положением, если речь идет о хорошей еде. — Маргарита, накрывай в гостиной. Как ты уже поняла, мы ждем гостей. Виктор, несмотря на то, что натурально душу был готов продать за хороший бифштекс, был весьма худым человеком. И удивительно шумным и бесцереманным. С порога он с гроба стал в объятии Маргариту, некоторое время ее потряс и переключился на самого Аверина. Схватив его за обе руки, он наклонил голову, заглядывая ему в глаза, и довольно низким для его телосложения голосом пророкотал. «Гермес, дорогой, давайте скажите мне, что нашли Сомова. Ведь не просто так вы меня поесть позволя. а?» Не просто улыбнулся Аверин, слегка отстраняясь. «Но, увы, Сомова я не нашел. Скорее наоборот...» «Давайте сядем сначала». Они уселись за стол. Маргарита подала теплые влажные салфетки для рук из тонкого белого льна. Виктор протер руки и тут же потянулся за расстегаем. «Ну», — завладев желаемым, поинтересовался он. «Еще одно похищение». Аверин разрезал пополам кругляшу рулета. «Мальчишка, и мне нужна ваша помощь». «Так», — Виктор поднял вилку. «Так, погодите, давайте сначала я». Я ведь тоже не просто так сорвался, и мне тоже нужна ваша помощь. А дело между тем натуральный цирк. Мальчишка, говорите, пропал. Черт, он потер лоб. Надеюсь, не связанное Связано? Что? Аверин отложил нож. Вы не поверите, но по Петроградской набережной гуляет ягуар. Или леопард. Я в них не очень разбираюсь. Ягуар? В смысле, в самом прямом, Виктор рассмеялся. Ходит зверь, пугает людей. Третий день уже. Вернее, ночь. Позапрошлой ночью позвонил один, по голосу пьяный, шел из бара. Сказал, что на него напал тигр в пятнах. Парни посмеялись и забыли. Но вчера мать привела перепуганного парнишку. Тот два квартала улепетывал от ягуара. А за сегодня уже две жалобы. Хозяйка рыбной лавки и студент-курьер. Раненые есть? Тело не находили? Виктор помотал головой. «Нет, только пугает. Не нападает, похоже. Хотя, кто знает, может, кого и сожрал, просто не заявили еще. Вон, говорите, пацан у вас пропал. Но, мне кажется, зверь просто ручной, человека знает. Сбежал у какого-нибудь любителя экзотики». «Любителя экзотики, говорите?» Задумчиво проговорил Аверин. «Так, а от меня что нужно? Это же просто зверь. Вызовите отлов». Или вызвал. Вчера еще. Сутки ищут, найти не могут. Мне позвонили из управы, сказали, убрать еще не хватало, чтобы он добрался до Дворцовой. На мосту дежурные стоят, на всякий случай. Этого хвостатого надо до завтра изловить. Я хочу взять парочку дивов. Они выследят, помогут загнать в клетку. — А-а-а, понимающе протянул Аверин. — Вот оно что. — Ага, — Виктор набил полный рот едой тщательно проживал и добавил. «Меня они почти не слушают, только если что-то простое надо. По следу пройти, догнать кого-то. Чтобы они отыскали зверя, оповестили отлов, и нас, да еще загнали его в клетку, нужен колдун, который сможет с ними сладить. Монаж, вы сами знаете». О, Аверин знал. Участковый колдун фетисов, которому формально принадлежали полицейские дивы, панически боялся, что его ранят, и он станет добычей своих слуг. Поэтому участок в рабочее время не покидал никогда. Особенно, если это было связано хоть с малейшим риском. Инструкции либо выдавал дивам у себя в кабинете через небольшое окошко, либо писал на листке и отдавал сыщику, берущему дива. «Ну, вы же понимаете, какой он рискует», — поднял брови Аверин. Это вас шальная пуля убьет, только попав во что-то жизненно важное. А его даже если в ягодицу. — А вот не смейтесь, дорогой друг, не смейтесь. Господин Фетисов даже вилкой не пользуется. — Да-да. Виктор попытался придать лицу серьезность, но получилось плохо. Они оба расхохотались. — Вот что, — сказал Аверин, отсмеявшись. — А ведь дела наши, скорее всего, связаны. — Мне нужно, чтобы вы помогли мне попасть в один дом. Хозяева не желают разговаривать со мной, так что придется использовать ваше служебное положение. Но это будет вполне оправдано, потому что у этих любителей экзотики уже сбегала крупная кошка — рысь. — О! — лицо Виктора вытянулось, глаза округлились. — Серьезно? И где они живут? — На Крестовском. — Ясно. Ну, в принципе, не особенно далеко... И разговаривать с вами они не желают, значит, так. А что, мальчонка, вы думаете, зверюги им закусили, а потом отправились гулять на Петроградскую набережную?» Аверин помотал головой. «Парень, вчера пропал или сегодня ночью? Тут немного другое. Давайте я вам подробно расскажу. К дому баронессы-затворницы они подъехали на служебной машине Виктора. Так выглядело солиднее». На звонок снова вышел тот же Дворецкий, на этот раз уставившийся на форму виктор с некоторым интересом. А веренно же он проигнорировал. Интересно, он был галкой? «Участковый пристав Смирнов», — представился Виктор. «Должите обо мне, госпожа, немедленно». «Могу я узнать цель визита?» — осведомился Дворецкий. «Необходимо поговорить о ее животных», — пояснил Виктор. — Скажите ей, что сотрудничество в ее интересах, иначе ягуар будет застрелен. — Немедленно доложу. Дворецкий поклонился и исчез за калиткой, которую незамедлительно запер за собой. Аверин приподнял брови. — Застрелен? — Разве вам не приказали его отловить живым? Это редкий вид все-таки. Ну, если это ягуар, леопард или тигр, она же этого не знает, — улыбнулся Виктор. «Ордера у нас нет, так что, если она не захочет, вполне может не впустить. И нам придется ехать в участок, оформлять, а это время. А там, может быть, ребенка едят. Если это ее зверь, она нас примет». Он кивнул на закрывшуюся калитку. «Это и есть див?» «Возможно. Точно я сказать пока не могу». «Не можете? Вы же их чувствуете, разве не так?» «Так. Но только если они под личиной». — В истинной форме нет. — Вот как, — удивился Виктор. — А в чем разница? Ну, — В силовом фоне. А когда див носит личину, он выделяет энергию. Именно ее я и ощущаю. А в истинной форме он стабилен. Слабые дивы еще могут фонить, но первый класс исключено. Ну, так что это или сильный див-фамильяр, или обычный человек. — Надо же! — с показанным испугом сказал Виктор. «Хорошо, что у меня сил нет, а то пришлось в колдуны идти. Сложно все это. А вы можете узнать, кто числится за этими перовыми?» — спросил Аверин. «Могу. Но это нужно писать запросы, только если предъявлено серьезное обвинение. Сами знаете, о фамильярах информация личная и секретная, как о банковских счетах». «Да». Аверин потер щеку, задумавшись. «Вот что, — наконец сказал он, — — Если нас пригласят в дом, то выберите момент и пролейте на меня что-нибудь типа кофе или молока, или еще как-нибудь испачкайте, чтобы у меня был повод отлучиться в уборную на достаточно большой срок. Я хочу кое-что проверить. — Ладно, только не вызывайте меня потом на дуэль, — усмехнулся Виктор. Засов на калитке заскрежетал. — Баронесса ждет вас. Дворецкий распахнул калитку и пропустил их в сад. Сад выглядел несколько мрачновато. Возможно, из-за того, что он был сильно заросшим и скорее напоминал лес, почти не отличаясь от того, что находился за забором. Вместо ухоженных декоративных деревьев и кустов тут стеной стояли настоящие заросли, через которые пролегали вполне приличные мощеные камнем дорожки. Краем глаза Аверин заметил какое-то движение в кустах и обернулся. Леса! Роскошная, черная, с белой грудью. Она сидела в паре метров от дорожки и внимательно смотрела на него желтыми круглыми глазами. По ощущениям, обычные леса. Ваверин сделал шаг к зверю, чтобы получше рассмотреть, и только тут заметил, что по кустам, отделяя лес от дорожек, протянута едва заметная сетка. «Вольеры», — догадался он, — «вот она что. Это не сад, а зверинец». Интересно, каких еще животных содержала здесь баронесса? — Анастасия Федоровна ждет вас, — поторопил дворецкий. Я уверен, отвернувшись от лесы, пошел к ступеням, ведущим к дому. Баронесса ожидала в гостиной. В отличие от дома соседей, эта комната была оформлена в традиционном для подобных домов стиле. Аккуратный стол из красного дерева, вокруг несколько венских кресел с обивкой из плотного бархата, Такой же небольшой диван с наброшенным на него шелковым пледом. Каминная решетка, изящная, но не вычурная. Наверное, подумал, что у хозяйки этого дома не только много денег, но и неплохой вкус. Баронесса поднялась навстречу, изящно склонила голову и жестом указала на диван возле столика. — Присаживайтесь. Чай? Кофе? И чему обязана? «Кофе со сливками, если можно!» — первым заговорил Виктор и подмигнул уверенно. Чай обычный, черный. Аверин от души надеялся, что до этого дома мода не дошла, и чай не будет извлечен из гнилого апельсина, в котором пролежал последние двадцать лет. Но ничего в доме на Китай не намекало, поэтому он рассчитывал на нормальный напиток. Впрочем, не надо забывать, что они находятся в доме возможного похитителя и убийцы — Так что ухо все равно надо держать востро. Ну, вряд ли их кто-то травят но... — Прошу прощения за настойчивость, Анастасия Федоровна, — начал Виктор. — Но это Действительно важный вопрос. Насколько мне известно, вы содержите диких зверей. Скажите, не убегал ли у вас кто-то из них на днях? — Нет, — отрицательно дернула головой баронесса. — Из моих животных никто не убегал. Она сделала странный акцент на слове «моих», и уверен, это отметил. — Понятно. Значит, вы ничего не знаете о животном, бегающем по городу, и вам безразлична его судьба. Тогда что вас так заинтересовало, что вы решили нас принять? Виктор внимательно смотрел на нее. А Аверин тоже не оторвал взгляда от ее лица. Что-то в нем было странное. Но он не мог понять, что тревога не похожа. Какое-то напряжение, как будто она боится, что может случайно выдать какую-то тайну. Интересно. Нет, не страх. Не выглядело как страх. Тогда что? Я знаю о животном, — спокойно проговорила Баранаса. Об этом писали утренние газеты, я совсем не хочу, чтобы его пристрелили. Зверь, судя по всему, не дикий, и я бы хотела помочь с — Если хозяин не найдется, выкупить животное. — Выкупить? — Виктор улыбнулся уголком губ. — Вот как. Значит, вы узнали о нем только из газет и тут же решили помочь и спасти? — скептическим тоном уточнил он. — А вас... — женщина наклонила голову. — Это удивляет. Вы проходили по моему парку, видели что-нибудь? — Да, — наконец подал голос Аверин. — Вольеры и в них, я так полагаю, животные. Именно. — Я думала, вы знаете, поэтому и пришли ко мне. Вам сразу следовало сказать, что это по поводу Ягуара, а не лезть на мой забор. Укоризненно покачала головой она. Виктор повернул голову, и в его глазах Аверин явственно прочитал. — Вы мне этого не говорили. — Прошу прощения за это, — склонил голову Аверин, — но ваш дворецкий очень суров. Он многозначительно посмотрел на баронессу, но та спокойно выдержала его взгляд и продолжила. «Все эти животные выкуплены у недобросовестных владельцев, в том числе из цирков и контактных зоопарков. С ними обращались отвратительно. Никаких законов, хоть как-то защищающих от таких хозяев, у вас нет. Зато у меня есть деньги» и я могу их спасти и обеспечить приличные условия». Баронесса определенно вызывала симпатию, но, к сожалению, это окончательно переместило ее в разряд главных подозреваемых, и ее див, как будто почувствовав, что о нем вспомнили, дворецкий материализовался с подносом, на котором стояли чашки. Расставил все по столику и отошел на несколько шагов. Аверин, стараясь сделать это незаметно, начертил знак яда на чашке и пригубил чай. Вполне приличный, и горечи, которая бы появилась на губах, будь он отравлен, тоже не чувствовалось. — Очень похвально, — ответил он. — Но скажите, у вас не бывает конфликтов с соседями? — Не каждому будет приятно, что у него за забором дикие звери. — Ах, вот оно что! — поджала губы баронесса. — Синицыны. Опять кляузу написали. В управу не иначе. — Надо было сразу сказать, а не присылать ко мне свою щейку она кивнула на Аверина. Он мог бы сказать, что не имеет отношения к полиции, тем более к управе, но решил, что это лишнее. Поэтому просто развел руками и постарался улыбнуться как можно дружелюбнее. Вы почти угадали. Не в управу. Но Синицыны и правда жаловались на вас. — Ваша рысь перебралась через забор, и чуть не напала на моя рысь. — Перебралась? Напала? Баронесса подалась вперед, глаза ее потемнели, а в голосе появилась сталь. — Да будет вам известно, — отчеканила она, — их отпрыск, — это слово она словно выплюнула, — сам выманил Герду из вольера, открыв засов при помощи веревки куска мяса заманил к себе в сад и там цинично застрелил. Да, моя вина в этом была. Вольер не был надежно заперт, поэтому я не стала устраивать скандал. Но когда этот... Она не смогла подобрать подходящего слова. Этот пробрался через окно в наш дом, похитил и убил Вильяма, я не выдержала и подала на них в суд. Вильям переспросил Виктор. — Это крокодил, как я понимаю, — уточнила Аверин. — Маленький аллигатор. Баронесса взяла себя в руки. — Я спасла его. Из уличного цирка. Знаете, они там разрешают посетителям трогать животных? Вильяму перетягивали пасть веревкой. Она стерла ему всю морду до крови. Он был очень истощен, когда мы его забрали и больше года он прожил счастливой жизнью в специально оборудованном в пристройке бассейне до тех пор, пока не был украден. — Значит, подали в суд и... — продолжил Аверин. — И согласилась на мировую. Они предложили очень много денег. А на эти деньги можно было спасти еще не одно животное. И граф дал слово, что больше ни одно мое животное не пострадает. Я решила поверить им. А они, значит, жаловаться... — Не, — подключился к разговору Виктор. — А все эти животные, они у вас здесь живут? Те, кого вы спасли, мест хватает? баронес улыбнулась. — Я спонсирую несколько заповедников. Мы в отличных отношениях с их руководством. Тех животных, кого можно вернуть в дикую природу, я отвожу им. Их подлечивают и отпускают на волю. И, кстати, — нахмурилась она, — синицыны. Вам стоит как раз с Даниилом и его отцом побеседовать о Ягуаре. Они могли купить его для своих омерзительных забав, но ему удалось сбежать. Не было похоже, чтобы барана солгала. Значит, она не знает, что Даниил пропал. Или знает? Тогда она чертовски хорошая актриса. Маа! Внезапно раздался крик откуда-то из комнат. Маа, сын? Голос был какой-то странный, похожий на крик боли. А Верин вопросительно посмотрел на баронессу. Она глубоко вздохнула. — Артемий, привези Алешу. Он уже понял, что у нас гости. Дворецкий скрылся за дверью и через некоторое время вернулся, хотя перед собой инвалидную коляску. В ней сидел мальчик лет десяти со странно наклоненной в бок головой и перекошенным лицом. Один его глаз скрывала повязка. — Поли... — Сиськи и дядя... — Дратьте. Странно искривив губы, проговорил мальчик и вытянул руку, указывая на Виктора. Наверен прикусил губой, вздохнул. Так вот почему Брэнесса не принимает гостей. Он начал подбирать слова, чтобы изгладить неловкость момента, но его опередил Виктор. — Привет, алёш Он расплылся улыбки, встал и протянул мальчику руку. — Меня зовут Виктор Геннадьевич, а моего друга Гермес Аркадьевич. — Мы пришли в гости к твоей маме. Он пожал мальчику руку. Тот к некоторому удивлению на рукопожатие ответил и тоже попытался улыбнуться. — Гости! — выкрикнул он. — Да, Леша, гости! — Баранаса перевела взгляд с мальчика на Виктора. — Уж извините, что пришлось его позвать. Не самое приятное зрелище. — Все в порядке, — нашел, наконец, слова верен Я вас понимаю, это нам следует извиниться. — Что с ним случилось? ДЦП? — Нет. Родился Алеша совершенно здоровым. Но авария шесть лет назад изменила всю нашу жизнь. Она опустила взгляд. — Не смотрите, что он плохо говорит, он смышленый мальчик. — Ты не голоден, Алеша? — Не. Ма... Мальчик снова указал на Виктора и с трудом повернул к нему голову. — Выпасайте Данила в тюрьму. Он очень плохой. — Когда он вырастет, обязательно, — хмыкнул Виктор и посмотрел на баранасу. Он знает Данила, — так и внула. да. Он видел его, когда украли Вильяма, и ничего сделать не мог. Это ведь его звери на самом деле. Он очень любит их. Часами может сидеть перед вольером и наблюдать кормит и они его любят ластятся поэтому жаль что вы не можете посадить даниила в тюрьму прямо сейчас и все равно он закончит свои дни за решеткой насколько бед успеет натворить нет не похоже это был на актерскую игру говорила совершенно искренне выходит она не знает что даниил пропал Виктор тем временем взял свою чашку с кофе и, садясь на свое место, словно бы случайно выплеснул почти половину Аверину на рукав. «Оч!» — он прикусил язык, косясь на ребенка, схватил салфетку со стола и принялся тереть пятно, еще больше размазывая. «Эх, легенда о том, что Аверин, один из сыщиков из участка пристава Смирнова, рассыпалась в прах. Не стал бы начальник так себя вести». Но ничего, почти все, что уверен хотел узнать, он уже узнал, и теперь надеялся, что получится выяснить самое главное. Он поднялся. — Прошу прощения, я могу посетить вашу уборную? Мне нужно привести себя в порядок. К сожалению, этот визит для меня не последний на сегодня, а переодеться возможности не будет. — Конечно. — баронесса подняла руку. — Артемий, проводи гостя в уборную. Дворецкий остался стоять за дверью но это было как раз хорошо. Если он див, маятник определит это точно, и можно будет замерить уровень его силы. В случае, если все же придется организовывать вторжение, было бы неплохо знать заранее, получится ли уйти отсюда живым или нет. Он включил воду, извлек часы и намотал цепочку на руку. Если у соседей на Данииловой живодерне маятник норовил вырваться из рук, то сейчас он взбесился окончательно. Цепь перехлестывала через запястье. Сами часы довольно больно ударили по руке. Никаких сомнений. Див первого класса определенно находился за этой дверью. Осталось только определить его уровень. Аверин поймал часы рукой, отщелкнул крышку и трижды нажал на кнопку наверху. Стрелки, в начале манипуляции вставшие неподвижно на цифре 12, двинулись, и короткая часовая сразу остановилась на цифре «один». Минутная стрелка тоже побежала по циферблату. а Аверин следил за ней напряженным взглядом. Семь, восемь, девять. На десяти она остановилась. И Аверин прочистил горло, прижав к нему пальцы. Ничего себе! Нет, предпринимать что-либо прямо сейчас точно нельзя. Живым он из этого дома не выйдет. Впрочем, если обитающая здесь компания и похитила мальчишку... Но шансов, что он все еще жив, не было почти никаких. Скорее всего, его просто сожрали на месте. А зачем создавать себе проблемы? Только как это доказать? Если это сделал Дворецкий по приказу баронессы? Наверное, вздохнул. Ну и задачка. Без полиции обойтись точно не получится, но ничего. Побегать за Ягуаром — неплохой эмоцион, и Виктор будет у него в долгу. — Совместно с полицейскими колдунами и дивами можно будет хорошенько перетряхнуть это осиное гнездо. Он смыл пятно, протер мокрый рукав полотенцем и вышел. Див дворецкий также ждал его снаружи. Когда они вернулись в гостиную, Виктор уже раскланивался. а верин присоединился к благодарностям за чай и извинениям за отнятое время. «Мы обязательно позвоним вам», — добавил он, — «когда поймаем зверя, кем бы он ни был». Если вы хотите им заняться, я надеюсь, у вас получится пристроить его в заповедник. Да, — Да-да, — добавил Виктор, — он там будет смотреть куда лучше, чем в центре Санкт-Петербурга. — До свидания, — замахал рукой Алеша. я Аверин поднял руку в ответ. Похоже, им с Виктором одинаково хотелось побыстрее покинуть этот дом. — О, сказал Виктор, когда они, наконец, оказались на улице. — Так что вам удалось разузнать? — Знаете, — задумчиво произнес Аверин, — или этот дворецкий — один из самых сильных дивов, которых мне доводилось видеть? Или особняк просто кишит дивами, и они дают такой мощный фон? Уровень силы — 10 единиц из 12 Виктор присвистнул. — Мне, конечно, это особо ничего не говорит, но звучит солидно. — И что это значит? Он мог слопать соседа? Он мог слопать полгорода. Поверен задумчиво потер нос, что-то его беспокоило, но он не мог поймать мысль. Он оглянулся на дом. Пятнистый полосатый кот сидел на заборе. В позе египетской кошки ищурился. Черт, совсем забыл спросить, принадлежит ли животное перовым? Ну, а же оно еще? Послушайте... Надо найти способ посмотреть, откуда у этой семьи такой серьезный фамильяр. И правда ли такой за ними числится? — О! Так, вы что же намекаете, что баранация его раскормила? И пацан не просто так пропал. О, кстати, Сомов. Может, и его тоже? — Виктор изобразил пальцами открывающуюся и закрывающуюся пасть. — Не знаю. — Аверин также задумчиво сел в автомобиль. Обычно, если хотят увеличить силу фамильяра, давая ему жрать людей, выбирают жертв попроще. Бродяг, крестьян из каких-нибудь отдаленных деревень. Вы же помните, из-за чего произошел переворот семнадцатого года? — Конечно. У меня по истории в школе четверка была. Виктор изобразил на лице обиду и завел машину. Крестьян тогда целыми деревнями жрали, а фамильяр Романовых вообще не стеснялся. Так что, если между нами, честно и откровенно, я не могу восставших осуждать. Аверин кивнул. Вот. Но вспомните, даже тогда никто не скармливал своим дивом людей благородного происхождения. И не только из опасения, что их будут искать. Да уж, но все же не стоит этого исключать. Хотя, если честно, я баронессе, пожалуй, верю. Насчет соседского мальчишки или насчет ягуара? Мальчишки. Как раз по поводу ягуара она врет. Да и можно понять, хорошая легенда про «хочу спасти» и забрать свое животное и избежать ответственности за то, что не ушли ведь ей не только штраф грозит, к ней может прийти комиссия и наложить запрет на ее зверинец. Виктор свернул на проспект. — Вас к дому подвести. Да, — Аверин потрогал, все еще мокрый рукав. — Маргарита мне рассыплет. Они рассмеялись. — Ну вот, — что, добавила Аверин, — вы можете проверить, не связывает ли Сомова что-то с Синицыными? И заодно поискать пропавших за последнее время. И не просто пропавших без вести, а посмотреть все смерти, где не нашли тело. Утопленники, пожары. — Хорошие идеи, поручу ребятам. — Ну так что, встречаемся сегодня вечером? — Конечно. Если быстро управимся, предлагаю зайти потом... «В охоту на енота!» «Отличная мысль!» Виктор повернул направо, и машина свернула к дому уверенно.